Глава шестьдесят На городскую квартиру. На другой день, сидя на утесе, Ленька тихо и взволнованно передавал Динке все события этой страшной ночи. Динка слушала, широко раскрыв глаза. «А как же я проспала?» «Как же я не слышала ничего! Я только утром проснулась, когда мама поила Никича чаем. Я думала, что Никич заболел, потому что мама и Катя все упрашивали его лечь в комнате, а потом ходили в палатку и натирали Никичу спину с кипидаром с салом, морща нос, рассказывала Динка». Продрог он. Мы назад ехали. Так волны уже потише были, и дождь перестал. но ведь мокрые обои до да нитки. Пока гребли еще ничего, только руки в плечах. Как обломал кто? Устал он, Никичто. Вылезли на берег, руки у него трясутся, весь синий, никак лодку привязать не мог. Я сам привязал и замок замкнул. «Хорошо никого из рыбаков не было», — ёжись вспоминал Ленька и тут же, широко улыбаясь, радостно добавлял, Убег мой дядя Коля. Кони, как птицы, так подхватили и понесли. А кучер-то знаешь, кто был?» Ленька наклонился к уху девочки. Сдается мне ваш дядя Олег, я его по всей повадке узнал». «Наверное, — задумчиво сказала Динка, — они ведь все заодно, а лошади такие, как птицы, наверное, из графской конюшни. Я их видела летом. А только куда же мама с Катей поехали? И Алину с собой взяли, и амазонки свои взяли». «А кто это, амазонки?» – удивленно спросил Ленька. «Это такая одежа, вроде длинного платья, чтоб верхом кататься. Они сказали, что едут к дяде Леке на пикник, а меня не взяли и мышку не взяли. Я бы прицепилась, конечно, но мне без тебя не очень хотелось, и мышка осталась ухаживать за Никичом». «Это что-то не зря», — задумчиво заключил Ленька, и вдруг, побледнев, испуганно огляделся вокруг. «Когда бы этот предатель Меркурий остался живой, не уйти бы дяде Коле», — прошептал он словно про себя. «Постой, а куда он делся?» — держа его за рукав, спросила Динка. Ленька посмотрел на нее мрачными, потемневшими глазами. «Убил я его», — тихо сказал он. Убил? Глаза у Димки заблестели. Сам, один? Или с Костей? Ленька прерывистым шепотом стал рассказывать то, что вначале хотел обязательно скрыть, но душа его, отягощенная свершенным поступком, требовала облегчения и сочувствия подруги. «Сбросил я его, понимаешь? Человека убил!» — с ужасом в глазах добавил он хриплым шепотом. «Какого человека? Это же был предатель! Его так и надо!» — убежденно сказала Динка и, вскочив, рванулась к краю пропасти. «Стой! Куда ты?» — схватил ее за руку Ленька. «Я посмотрю, где он!» — вырвавшись, шепнула Динка и, подбежав к доске, осторожно заглянула вниз. «Упадешь!» — бросился за ней Ленька. «Да не упаду! Нету его! Уплыл!» — сообщила она, вставая, и вдруг серьезно сказала. «Такого гада и раки есть не будут!» Ленька с удивлением посмотрела на нее, и глаза его повеселели. А я, знаешь, как запугался. Впервые мне это случилось. Конечно, не человек, он, а предатель, это ты правильно сказала. Теперь я и думать об нем не буду. Вот еще думать. Ты молодец, Лень. Он, быть может, и Костю, и твоего дядю Колю выдал». «Таких всегда убивать нужно», — деловито сказала Динка, разворачивая принесенный с собой из дому узелок. «Давай попьем чаю, Лень. Вот ленины пироги и мясо, что Катя нам на сегодня оставила, и сахар, вот и хлеб!» С удовольствием раскладывала она на камушке свое угощение. Ленька, не евший ничего со вчерашнего обеда, весело сказал, «А чай у меня в котелке горячий. Я все кипяток пил тут». Запивая горячим чаем на пироги, дети продолжали обсуждать события этой ночи. «Вот еще дядя Коля сказал про меня, это, — говорит, — Ленька Бублик, — захлебываясь от радости, рассказывал мальчик. Позаботьтесь о нем, — сказал он вашему кости. Так и сказал Лень. Так они все знают про тебя. Они непременно позаботятся, — обрадовалась Динка. «Нет, я на это не надеюсь. Кому обо мне думать? Вот, может, завтра или послезавтра мой капитан приедет. Я вчера с Минькую трошку просил сообщить, в случае чего. Минькин отец — кассир, он все знает. А пока, может, у вас под забором поночую. Неохота мне тут на ночь оставаться, — с брезгливым чувством сказал Ленька. Динка задумалась. Под забором холодно, земля мокрая. Может... Перед сном натереть тебя скипидаром с жиром, как Никича? Это против простуды кажется. Ну, Никич старик, а я молодой, у меня свой жар, небось, — махнул рукой Ленька. Динка с сомнением поглядела на его торчащие лопатки и голую худую спину. Нет, Лень, у тебя одна гусиная кожа, ты очень худой, нельзя тебе ночевать под забором, ты и от скипидара не согреешься. «Может, конечно, и дождь пойти. Под прикрытием бы лучше. Я и сейчас еще не согрелся со вчерашней ночи. Может, в город поехать, подработать что-нибудь, да и около вокзала пошататься. Там таких много бездомных», — соображал вслух мальчик. «Нет» строго сказала Динка. «Я знаю, где тебе ночевать. На нашей городской квартире, вот где. У мамы есть запасной ключ от черного хода. Там только пройти через сарайчик, и уже дома. Никто тебя даже и не увидит. Только надо поехать, когда стемнеет. Сегодня мама поздно вернется, давай вместе поедем. Я дорогу хорошо знаю. Поедешь, Лень?» «Ну что ж», — согласился Ленька, — «мне бы это хорошо». Утром встану, заработаю что-нибудь на базаре и приеду, а там, глядишь, и пароход мой придет. Посидев еще немного и в волю наговорившись о событиях этой ночи, друзья пошли на пристань. «Пароход Надежда придет послезавтра, один день будет тут разгружаться да нагружаться», — сообщил им Минька. Отец сказал, что он потом аж до Казани пойдет. «А далеко это?» — спросила Динка, но никто из мальчиков не знал. «Ладно», — махнул рукой Ленька, — «лишь бы взяли меня, а уж куда плыть не наше дело». Он думал теперь о том, что утюс перестал быть его надежным убежищем и что в длинные осенние ночи негде преклонить ему голову. «А макака? Что ж макака, она в тепле, подождет, поскучает, что делать?» Под вечер, когда уже начинала смеркаться, Динка взяла потихоньку ключ от черного хода городской квартиры и выехала вместе с Ленькой в город.